Человек принял совет с благодарностью. Чего? А тебе чего? Рыжий здоровяк оттолкнул стакан, попытался подняться, он рухнул на расшатанную скамью. Да кто ты такой будешь? Мэтью Хопкинс. Собственно имя человека признался с заминкой, словно стесняясь его. Джо кинул и вывернул голову, переглянулся внимательным, трезвым взглядом. Хопкинс. Мэтью. Мэтью. Его тоже Мэтью зовут Хопкинсом. Я запомнил. А знаешь почему? Нет? Чтобы знать, как зовут падру, который голову свернул, а он под дои есть. Девочка бегает, она маленькая совсем, вот такая. Ладонь застыла в полуметре от пола, но Хопкинский внул: "Маленькая и хрупкая, нежная, как её мать, потерянная, казалось бы, навсегда и найденная случайно лишь для того, чтобы снова потерять". А он её бьёт, бьёт. Я бы пальцем не тронул, я бы её убил и люблю. Вот как увидел, так и кулак ударил в грудь. Говорю ей: "Давай убежим". А она ни в какую. Отца оса бросать нельзя. А он же скотина, скотина, сволочь, тварь. Печил отмечу. На вот твипи. Знаешь, я её украду вот сейчас. Подумал, что драком был, когда уехал. Надо было тишком и всё поженились бы. Нибось против боженьки не посмели бы. А он бьёт тростью. Чёрной тростью с серебряным набалдашником рыжий дёркнул. Вово, аккурат. Я в нее и обколено, чтоб не повадно, нельзя, ничего нельзя. Почему она так? Мне нравлюсь? Так тоже дело не быстрое, а у меня деньги есть, я в дом купил или сам бы построил, жили бы, душа в душу. Я ж никогда бабу не пальцем, не ни, где так народила бы. Он мечтательно прикрыл глаза, потом, опомнившись, спросил: "А ты ей кто? Или ему?" Мать его спешил успокоить: "Ей, отец, настоящий." Машка узнал сразу длинную и не складную девку с мозгами курицы и амбициями павлина. Она появилась опоздав на сорок минут и долго стояла на пороге, разглядывая зал ресторана через лаковые стёкла очков. Затем позволил припроводить её к столику и сел в полоборота, сказала: "Так и быть, я вас прощаю. Спасибо. Ладу стало смешно. Знаете, когда Наденька позвонила, я не хотела сюда идти, мне было страшно." Очень страшно. Владошки зрители на столом прикрыли ротик, ресницы затребетали, а глаза ословели, словно красавица собралась спать спячку. Но она покрилась, что ты уже нормальный. Ну и я решила, что если можно проблему уладить, то почему ее не уладить? Действительно. Вот. А еще я хочу сказать, что если ты не прекратишь, то я в милицию заявила. Тщательно поставленный глазок сорвался на виск. А ручки шлепнули по столу, заставив стаканы подпрыгнуть. Рост у машинки изрядный, и силы ее боженька не обделил. И вот такая разозленная она была куда более симпатична Владу. Похоже у него развивается аллергия на манерность. Если ты хоть что-то со мной сделаешь, пальчик с кокетком уперся в лоб, то тебя посадят. Влад взялся за пальчик, взжал машинка дернулась, но вырваться не смогла и тихо спросил. кто тебе верил сказать, что я умру. По слову пудре усмехнул румянец, мягкий подбородок поднялся вверх, обнажая белое горло с крохотным шрамиком. Приготовилась умереть, но не сказать ни слова, лад чуть повернул палец. Сломаю. А потом второй, даже если здесь отпущу, то всё равно сломаю. Зазералась. Скинула бы руку, чтобы позвать официанта, но послушно опустила. Никто Это шутка была, идиот, я выпила, а у Натки карты. Я с детства гадать люблю, и правду говорю. Да, правду, можешь не верить, а столоб у боги у меня всё сходится. Тише. Наська попросила раскинуть, на то, чтобы знать, получится у вас с ней или нет. Я раскинула. Между прочим, я ей сразу сказала, что хрен что выйдет, потому что ты её бросишь. И права была, замять права. Господи, тот да пустит руку, смотрит уже. Отпустил. Никуда она теперь не убежит, слишком разозлилась, чтобы отступать. И в порыве злости готова выплеснуть у него все, что знает. Мы выпили, чтобы ее успокоить, и еще выпили, а потом я тебе гадала. Ну да, не нужно было сразу увольнять, но кто знал, что ты такой чувствительный и придурок к тому же. А в милиции я была, серьезно говорю, и про тебя все рассказала, и еще расскажу. Палец чуть не сломал. Надька обещала, а ты... Она поднялась. Эй, Машка, а ты не думай, что письмо ему крепсовать не я. Технолодривы длинные серьёжки скользнули по шее. Мне не зачем, а вот тому, кто тебя гадание заказал. Ему тем более, ой, придурок ты Илат. Сокотка Блуков, бегство, которое не остановить. Бросится в погоню, охрана встрянет. Раздопрос чёрт, не звати ещё одну встречу. Машенька подумает, одумается. Если много денег предложит, быстрее одумается. Илат махнул официанту: раз уж в одном городе, то можно получить удовольствие от ужина.